Глава одиннадцатая. Нечто и ничто. Наконец-то Алекс оказался в тишине и спокойствии. И, наконец-то, на него не давило ощущение неминуемой катастрофы. Точнее, давило, но отошло на второй план, поскольку ближайшие несколько лет он просидит тут. Есть время и подготовиться, и основательно продумать действия. Еще бы Зов не подвел с передатчиком. Но с этим Алекс ничего не мог поделать. Даже связаться и узнать новости. Однако Зоб и остальные явно будут делать все возможное и невозможное, так как на кону стояли их жизни. В общем, мотивации у ребят было хоть отбавляй. Буду исходить из того, что они справятся. Лучше займусь своими делами». Ответственность, которую Алекс из-за гонки со временем не особо замечал, навалилась на плечи тяжелым прессом. Но он не стал поддаваться на ее истеричные уговоры немедленно начать работать а вместо этого выложил бака велел миром сторожить и собрался было завалиться спать стой воскликнула миром ты не ляжешь пока не расскажешь что получил потом обязательно расскажу во всех подробностях обещаю так не пойдет я умру от любопытства чего вот ведь настырная какая ладно я открыл семь врат и того их стало двадцать довольно двадцать врат Изумилась спутница, которая гордилась успехами босса как своими, если не больше. «Очень довольна. Подожди-ка. Ты сказал семь? Ты же должен был получить четное количество. Признавайся, ты где-то схалтурил?» «Ничего я не схалтурил», — возмутился Алекс. «Даже наоборот. Пришлось в двух словах объяснять, что примерно произошло». «Это ценная информация. Жаль, мы не можем ее продать». «А по-моему, замечательно, что не можем». «Никто не должен знать, что я могу оживать после смерти». «Верно. Кстати, когда ты умер...» Начала миром и замолчала. «Что?» «Я думала, что ты уже не вернешься и очень расстроилась. Не делай так больше». Последние слова спутница произнесла необычно тихим голосом. «Не могу обещать», — серьезно ответил Алекс. «Но сделаю все возможное, чтобы и впредь оставаться в живых. А теперь я собираюсь поспать». «Следи за этим типом. Если он что-то попытается сделать, долбани чем-нибудь и сразу буди меня. Но не разговаривай с ним. Он не должен ничего знать о тебе». «Фу! За кого ты меня держишь?» — фыркнула миром, тут же возвращаясь к своему привычному образу самоуверенной девушки. «Меня никто еще не раскусил, даже древние. Где этому миточевцу с ними тягаться?» «Не скажи. Парень явно непростой». Алекс закрыл глаза. За годы, проведенные в резервуаре ускоренного времени, он привык вот так парить в серой пустоте. Отсутствие опоры не должно было помешать и сну. Хотя после последнего отдыха прошло не так уж много времени, и он мог бы продержаться месяцы, ему почему-то хотелось отключиться, и он не стал сопротивляться импульсу. Помимо простого желания отдохнуть, имелся в этом и хитрый расчет. В прошлые разы Алекс пытался сразу рассортировать воспоминания о флуте, особенно ощущение сингулярности во время смерти или прямой контакт с источником. Но воспоминания ускользали и тогда, и сейчас, что было странно, учитывая абсолютную память в режиме разгона сознания. Казалось, они принадлежали другому человеку. Поэтому он решил заснуть. Возможно, во сне мозг рассортирует воспоминания, а Алекс их потом извлечет при помощи разгона. Ну или у него просто появятся новые мысли и идеи. Единственное, что он сделал, — заглянул в интерфейс. Ничего интересного там не нашлось. Резерв уменьшился, некоторые навыки чуть выросли. Больше всего досталось жалу. Оно прибавило сразу пару процентов. Видимо, прямой контакт с Лутом помог. Впрочем, это было ожидаемо. Несмотря на бурные события последних дней, времени действительно прошло немного. Зато теперь у него этого времени вагоны и маленькая тележка. Правда, энергии было мало, и распорядиться ею надо было очень и очень аккуратно. Запомнив показатели, Алекс заполнил тело огненной энергией до пущего эффекта и отключился. Проснувшись, он потянулся и увидел в десяти метрах от себя парящего адепта. Тот сидел с закрытыми глазами на небольшом экране, отдаленно напоминающем примитивный базис. «Давно ждешь?» — с любопытством спросил землянин. «Два часа». С готовностью ответил парень, открывая глаза. «Господин разрушитель, а где мы?» «Нет, так дело не пойдет, Бак. Нам с тобой тут долго куковать. Разрушителем меня называть не надо. Да и к господину я не привык. Мое имя Алекс. Так и обращайся». «Хорошо», — кивнул парень. «А почему мы будем тут долго куковать? И где это «тут»?» «Много вопросов», — поморщился Алекс. «Я расскажу основные детали». Мы находимся в одном из дворцов пространства древних». «Так мы еще на Зеранге? А он... выжил?» «Как видишь, выжил», — хмуро произнес Алекс. «Вопреки твоей диверсии». «Это была не моя диверсия!» — испуганно воскликнул парень и сильно побледнел. Его длинные пальцы в этот момент сами собой начали сплетаться и расплетаться, а лемурии глаза сильно расширились. «Ишь, как нервничает. Не похож этот тип насильного бойца». Отметил про себя Алекс. Миром, как бак себя вел, пока я спала? спросил он по мысли связи. Проснулся и просто сидел, поэтому я не стала тебя будить. Он пытался меня просканировать. Нет, похоже, он сильно тебя боится, фыркнула Миром. Это я вижу. К этому моменту Алекс знал, что захваченный миточевец имеет семь врат и двенадцатый уровень. Для энергетического хирурга исследовать пациента без сознания не составляло труда. Параметры удивили. Семь врат — солидный показатель. Прямо как у самого Алекса до первого спуска в колодец. Обычно такое количество означало, что перед ним адепт, прошедший серьезные испытания. Вот только Бак мало походил на тёртого бойца или заядлого авантюриста скорее напоминал разумного чья цивилизация только только столкнулась с другой страной и всеми ее сложностями хотя впечатление могло быть обманчивым и на самом деле бак хитрый манипулятор расскажи мне о себе велел ему алекс у меня стоит блок я не могу рассказывать секреты миточа нервно произнес парень не волнуйся тайны приручителей меня сейчас не интересуют я просто хочу узнать твое прошлое откуда ты взялся? Что делал на Зеранге и почему на тебя повесили ошейник заложника?» «Это я могу рассказать», — обрадовался Бак. Парень поведал незамысловатую историю, как один из мастеров Миточа случайно обнаружил талантливого подростка, который каким-то чудом сумел ненадолго удержать червя, когда тот почти оторвался от гибнущей планеты. Гибнущей планетой был родной мир Бака, а мастером Миточа один адепт из фракции «Исследователей» эти ребята занимались техниками закалки, анализом поведения червя и тому подобными штуками. В иерархии приручителей они стояли не особо высоко, но уважались другими за ум. Мастер увез перспективного подростка на одну из секретных баз приручителей. Что случилось с его родным миром, Бак не знал, хотя это и так было понятно. Его приютила фракция исследователей, где Бак чувствовал себя комфортно и собирался стать одним из них, пока его неожиданно не забрали червоходцы. Там он стал учеником Маркуса, грандмастера Миточа. Ну а после, вместе с мастером, отправился на Зиранг ради выполнения одной важной миссии. «У меня хорошо получается управлять зародышем», — пояснил Бак. «Поэтому я тут». «Ты про этот камень?» — поинтересовался Алекс, вытаскивая странный артефакт. Что это за штука? Зародыш, катализатор, усилитель. У него много названий. Он помогает связаться с червем. А почему зародыш? Существует легенда, что червь — это дерево, связывающее миры. Верно. Кивнул Алекс, у которого родился такой же образ, когда он впервые увидел столб света еще на земле. Тогда червь ему действительно показался огромным деревом. Продолжай. Так вот... Один из исследователей в шутку назвал этот камень зародышем. По аналогии с плодом дерева, из которого должен вырасти новый червь. Но это просто гипотеза, которая не подтвердилась, сколько мы не пытались. И на самом деле никто не знает, откуда эти артефакты берутся. Их просто находят, как и медуз. Это одна из загадок Вселенной. И Исследователи любят такие вещи. «Похоже, тебе нравятся такие вещи». «Да», — оживился Бак. «Будь моя воля, я бы только этим и занимался». «Но вместо этого ты оказался на зеранге и чуть было не погубил сотни тысяч разумных. А также наследие полсотни древних школ», — мрачно произнес Алекс. «Точнее, можно сказать, погубил». «Это была идея господина Маркуса». Парень снова побледнел и принялся уверять, что у него и мысли не было причинять кому-то вред, и что езирк его заставил работать, нацепив ошейник. Алекс молча слушал, пытаясь уловить мельчайшие реакции на лице парня. Даже миром подключил. Однако рассказ казался правдивым, а парень — искренним. Ну, либо перед ним очень талантливый актер. Тем не менее, он принял решение использовать Миточевца. Уж слишком тот казался полезным. «Ты не можешь рассказывать о техниках приручителей», — перебил он Бака. «А использовать их ты можешь?» «Да, конечно. Это не запрещено. Мы же работаем заказчиками». Тогда поздравляю. Я твой новый заказчик. На очень долгое время. А может, и навсегда. Считай, ты только что получил постоянную работу. Но Миточ меня не отпустит, запротестовал Бак. Забудь о приручителях, отмахнулся Алекс. Но что положено за потерю зародыша? строго спросил он. Бак замолчал и насупленно посмотрел на Землянина. Тот посмотрел в ответ и равнодушным голосом добавил: «Судя по твоему виду, ничего хорошего. Плюс ты связался с врагом корпорации. В общем, назад дороги тебе нет. Все понял?» «Да», — вяло отозвался парень. «Совсем зеленый. Он что, думал, я ему верну артефакты, и отпущу?» Мысленно удивился Алекс и продолжил. «И давай веселее. Я не заставлю тебя уничтожать миры и вообще кого-то убивать. Будешь работать по профилю». На этих словах Бак явно повеселел. «А что мы будем делать?» — спросил он, немного расслабившись. «Увидишь. Пока сидим здесь. Это специальное место. Здесь время течет гораздо быстрее, чем снаружи». «Никогда о таком не слышал». Бак широко открыл глаза. Казалось, что они теперь занимают половину лица. «Не только ты не слышал. Мало кто в курсе. Поэтому сам понимаешь, отпустить я теперь тебя не могу. А если проболтаешься, мне придется тебя убить». Алекс изобразил самое грозное выражение лица, какое мог. Бакка проняло, он дернулся и снова побледнел. Землянин даже рассердился и раздраженно заметил. «Хватит все бояться! Просто так я тебе ничего не сделаю! Никто шейник на тебя надевать не будет! Просто держи язык за зубами, понятно?» «Да, а сколько мы тут просидим?» «Хороший вопрос». Алекс задумался. Совокупно он провел в резервуаре ускоренного времени почти восемь лет. Но это за несколько заходов. А путь от начала до конца двенадцатого уровня занял чуть больше трех с половиной лет. Однако на тот момент у него было открыто тринадцать врат, а сейчас двадцать. Значит, срок будет меньше. Насколько именно, предстояло выяснить, так как зависимость техники закалки от количества врат не была линейной. «Думаю, что мы тут просидим года три», — прикинул он. — Три года? — изумился Бак. — Да, можешь заниматься чем хочешь, только учти, энергия тут набирается очень медленно, даже с твоими семью вратами. — У меня есть несколько накопителей. — Используй их с толком, — посоветовал Алекс. — А теперь помолчи, у нас еще будет время поговорить. Отделавшись от Бака, которого, впрочем, ожидание не сильно пугало, землянин задумался о собственных планах. Восстановление сожженного уровня займет как минимум три года, но стоит ли ему спешить? Ведь его цель не только восстановить уровень, но и подготовиться ко второму пришествию в агреционный диск. Причем с грузом. Причем лететь придется вверх и быстро. Наверное, строитель немного поможет, но сильно надеяться на машину трех глазах не стоило. В общем, из резервуара ускоренного времени нужно было выжить все возможное. А так как во втором проходе уровня потенциал не меняется, Алекс свободно может тренировать навыки. Вот только какие. Сейчас разберемся. Интерфейс. Уровень 12. Энергия ядра. Один миллион четыреста семьдесят тысяч из одного миллиона четыреста тысяч единиц. Энергия хранилища. Пятьдесят резервов. семьдесят три миллиона пятьсот тысяч из семьдесят трех миллионов тысяч единиц. Трансформация ядра. Ноль процентов. Врата – 20, среда, жажда, сигнатуры, простые, ходок – 15%, обычные, универсальный фильтр – максимальное, общее усиление тела – максимальное, редкие, лезвие пустоты – максимальное, сфера энергии – две звездочки – 88%, скользящий удар – 0%, Уникальные. изолированное хранилище – звездочка – 77%, пространство в пространстве – 16% Пустота разума 14% Каос пространства Звездочка 54% Пустота как огонь Максимальная Шаг пространства Звездочка 54% Восприятие пространства Звездочка 76% Поток Звездочка 63% Ярость пространства Прочерк Раскол пространства 4% Око Звездочка 68% Магнит «Звездочка» — 60%, «Озеро пустоты» — 9%, «Жало» — 25%, «Капсула» — 3%, «Нечто в ничто», «Прочерк» — без категории, «Интуиция пространства», «Таланты», «Касание смерти», «Чувство пространства», «Чувство энергии», «Улучшение», «Оболочка ядра», «Спутники», «Миром». Алекс расслабленно просматривал список способностей, но ничего особенного от него не ожидал. Он же уже заглянул в интерфейс перед сном. А если бы и не заглянул, какие изменения тут могли бы быть? Несмотря на бурные события последних дней, времени прошло не так уж много. Скорее, он просто хотел наметить программу тренировок, а список перед глазами в этом отлично помогал. Однако его ждали два сюрприза. Первым бросился в глаза пункт «Врата», который стоял сразу после трансформации ядра. Сознание зачем-то решило отразить показатель в интерфейсе, видимо, решив, что информация слишком важная, чтобы и дальше ее прятать. Но это было лишь начало. Неожиданно для себя Алекс увидел новый пункт — «Нечто в ничто». Странное имя. Раньше ни ничто, ни нечто в названиях умений не мелькали. Причем навык вместо процентов развития получил прочерк, что означало, что развиваться он будет не от использования, а путем инсайтов. Как и вибрации разрушения. Странно только, что этот инсайт произошел во время сна. Возможно, мозгу действительно надо почаще давать отдыхать. Глядишь, еще чем-нибудь порадует». «Занятно», — пробормотал Алекс, растерянно потирая подбородок. «Что там? Говори!» Тут же оживилась миром, хорошо изучившее привычки и реакции босса. «Да тут умение одно интересное появилось», — пояснил он, зачитав название. «Здорово». «А что ты сделал необычного, чтобы оно появилось?» «Не отставала любопытная спутница». <смех> «Поспал». «Я серьезно спрашиваю». «Не дуйся. Я говорю правду. Навык появился только сейчас. А вот что его вызвало, я пока не знаю. Рядом с Флутом много чего случилось». Он прикрыл глаза и по шагам стал восстанавливать картину произошедшего однако вопреки его хитрому плану воспоминания о сингулярности так и остались размытыми образами и сколько он в них не всматривался ничего нового не вытащил память заканчивалась на том месте когда он отдал все лишнее и отключился. но нетрудно было догадаться что именно этот опыт трансформировался в новую способность и видимо нечто это был сам алекс после отрезания всего лишнего а не что место куда он попал что-то, лежащее за пустотой или за сингулярностью. Мог он туда заглянуть перед тем, как отключился. «Черт, ничего не помню», — раздраженно подумал он. Те несколько минут, пока Алекс не существовал, были полностью стерты из памяти. В общем, либо случилось что-то очень странное, либо сознание таким образом интерпретировало смутные образы. «Неважно». В любом случае, название не имело особого значения. Гораздо интереснее, что навык умеет. Судя по всему, новое умение было неким продолжением или дальним родственником пустоты как огонь. А Алекс ценил эту странную способность. Лечение, усиление остальных навыков в четыре раза, нематериальная форма, маскировка вибраций, снижение потребности в пище и сне. В общем, пустота как огонь была хоть и не чисто боевым, но крайне полезным умением. И если нечто в ничто окажется хотя бы наполовину таким же полезным приобретением, это будет просто прекрасно. Поэтому он с энтузиазмом принялся за тесты, подключив к этому делу миром. Быстро выяснилось, что при активации новой матрицы ничего особого не происходит. Лишь через несколько минут Алекс нашел одно отличие, правда, крайне полезное. Маскировка! Раньше он мог ограниченно замаскироваться, заполнив тело огнем и став похожим на представителя одной из энергетических концепций. Но теперь по телу разлилось что-то, и вся энергия обрела новое качество. Она словно разбавилась, став ничем. Для внешнего наблюдателя, разумеется, с точки зрения Алекса ничего не поменялось. К сожалению, полностью незаметным, как на стадии синтез, он не стал однако понизил звучание до уровня простого коснувшегося. Это подтвердило не только миром, но и сидевший неподалеку бак. Полезное свойство, учитывая двадцать врат, которое уже сложно было объяснить одним лишь рангом эмиссара, особенно знакомым древним. Но что-то упорно подсказывало, что это не все. Раз умение возникло на основе посмертного опыта, значит с ним и были связаны основные возможности «Нечто в ничто». «Надо бы по-быстрому умереть, пока я не начал набирать уровень», — огорошил он миром. «Но не здесь». Велев Баку никуда не уходить, Алекс быстро переместился на такое расстояние, что серый туман его полностью скрыл, и даже ощущение Миточевца пропало. Став как можно более незаметным, он снова выделил себя и отделил от всего лишнего. Правда, в этот раз не стало опустошать резервы с такой ценной энергией. Как ни странно, он при этом не умер, а просто перешел в следующую форму существования. Третью по счету. Первыми двумя были физическое тело и нематериальная оболочка, которая, кстати, висела тут же. Можно сказать, Алекс полностью развоплотился. К сожалению, ничего делать в таком состоянии не получалось, разве что парить рядом с тихо паникующим миром, которое его в упор не замечало. Задумчиво облетев круг, он вернулся к нематериальной оболочке, воплотился обратно, потом воссоздал физическое тело, успокоил спутницу и снова задумчиво потер подбородок. Интересно, но непонятно. Прямо сейчас навык, кроме маскировки, не особо-то был ему нужен. Разве что шпионить за кем-нибудь, но это было опасно. Даже непонятно, сколько эта оболочка проживет. Пребывая все в том же задумчивом состоянии, Алекс вернулся к Баку и вызвал интерфейс повторно. Эксперименты экспериментами, но пора было и делом заняться.